В Испании некий генерал Примо де Ривера стал диктатором страны. В Марокко коренные жители Берберы, руководимые Амдаль Керимом, восстали против колонизаторов французов и испанцев. Примечание. Прима де Ривера Мигель 1870-1930 годы. Испанский генерал в 1923 году установил в Испании режим военной диктатуры – неспровергнутой народными массами в 1930 году. абдаль аль керим один из вождей национально-освободительного движения в Марокко, в 1921 году одержал победу над испанцами. В 1925-1926 годах войска Абдаль-Керима были разбиты французской армией, а сам Абд-аль-Керим захвачен в плен. В 1947 году Абдаль-Керим бежал в Египет. Сильно уменьшившиеся в размерах, потерявшие все европейские владения, Турция сызнова заключила мир со своими победителями. Примечание. В результате Первой Балканской войны 1912-1913 годов Турция лишилась большей части своих европейских владений. В первой империалистической войне Турция принимала участие на стороне Германии и по Северскому мирному договору 1920 год потеряла Аравию, Палестину и Месопотамию. Западные районы Малой Азии оккупировала Греция. В 1923 году Северский договор был пересмотрен в Лозане. Турция была возвращена Смирна и Восточная Фракия. В России умер создатель советского государства, Ленин. В Индии продолжались волнения. В Китае алчные генералы обирали в конец обнищавший народ и не переставали воевать друг с другом. Примечание. В 1916 году Китай распался, и отдельные феодально-милитаристские клики, за спинами которых скрывались империалистические государства, беспрестанно воевали друг с другом. Май сменился июнем. Город Мюнхен и все баварское плоскогорье совсем успокоились. В трудные годы минувшего десятилетия Жак Тюверлен мечтал о размеренной, прочно устоявшейся жизни, о возможности и жить ею, и наблюдать за ней. Теперь эта возможность появилась. Плоскогорье отдыхало, горы, озера, холмы, город Мюнхен наслаждались прославленным баварским покоем. Но Тюверлен терзался из-за того, что произошло здесь в последние годы. Везде обнаруживал следы недавних событий, точно следы срамной болезни. И не понимал, почему он, которому открыт весь мир, душой и телом сросся с этим краем. Он носился в машине по стране, плавал в озерах, лазал по горам, вел споры с неглупыми мужчинами, спал с женщинами, но ничто не приносило ему радости. Тюверлен до сих пор не решил, за какой из многих замыслов ему теперь взяться. Он всегда больше всего любил первоначальный этап работы. Смысл будущего творения отчетлив и заманчив, трудности кажутся несущественными, Месишь, лепишь, очертания пока еще смазаны, тысячи прекрасных возможностей пока еще не использованы, но сейчас, впервые в жизни, даже эта чудесная и безответственная работа не радовала Тюверлена. Им владело неиспытанное прежде недовольство, чувство опустошенности. Потому ли, что с ним не было Каспара Прекля, потому ли, что отношения с Иоганной, стали такими бессмысленно холодными, отчужденными. Тюверлен злился на Прекли за то, что тот уехал, злился на Иоганну за то, что она так упряма, злился на себя за то, что ему плохо работалось. 7 июня исполнилось три года со дня осуждения Мартина Крюгера. Сегодня его освободили бы без всякой амнистии. Этой годовщины не отметила ни одна газета, Иоганна поняла, что заключенный Крюгер окончательно оттеснен своими произведениями. Она мучилась этим. Однажды чуть было не заговорила о Крюгере с Тюверленом, которого редко теперь видела, но не заговорила. Какой смысл в таком разговоре? Иоганна как-то съежилась, очерстевела, много работала. Жак Тюверлен тоже не вспомнил бы о годовщине, не получил он письма из Берхтольццеля. Отто Кленк писал, что костяные пуговицы на его куртке уже почти оторвались, но он попросил пришить их покрепче, так как, судя по всему, шансов на выигрыш у господина Тюверлена почти нет. Заключая пари, Они не условились, когда именно господин Тюверлен должен исполнить обещанное, заставить мертвеца заговорить. Но Кленк, как и все прочие, знают, что Тюверлен всегда ведет честную игру, поэтому о сроке можно договориться и задним числом. Вот он и просит господина Тюверлена приехать к нему в Берхтольццель.